Глава 7. Лишившись дара речи, она стала озираться по сторонам. Рыжие белки во фраках застыли на крышке рояля, и хлапкие держали орешки в миллиметре от крошечных ртов. А в другой стороне ей ухмылялась лиса крадущаяся прямо по журнальному столику. На каминной полке замер на задних лапках парадный строй крыс в военных нарядах. В стороне, за стеклянными дверьми высокого шкафчика, ей на глаза попалось семейство милых кошечек в красочных платьицах. Кто-то пил чай, кто-то застыл в застенчивом книгсине. Гостиная была забита животными». Все они замерли в молчании, словно застигнутые врасплох её вторжением. И лихорадочно теперь раздумывающе, что предпринять дальше. От них в гостиной было яблоку негде упасть. У огромного мраморного камина одиноко восседала в старинном инвалидном кресле Эдит Мейсон. Похоже, реакция гостей ей пришлась по душе. Рядом с хозяйкой растянулся длинный красный сеттер. Собака наблюдала за Кэтри над ним влажным коричневым глазом. Приподняв бровь, рубиновая её шерсть мерцала в солнечном свете, падавшем через арочные окна. Ну, хотя бы собака явно настоящая. «Даже теперь чудеса, сотворённые дяди, не утратили способности иной раз изумить меня. А я-то вижу их каждый день. Но, полагаю, совсем язык проглотили от изумления». Женщина улыбнулась. Сквозь узкую полоску губ блеснули маленькие жёлтые зубы. "Садитесь, пожалуйста, мод подаст нам чай", Эдит Мейсон говорила так, будто не замечала присутствия домоправительницы, чей уход из гостиной ознаменовался сердитым стуком захлопнутой двери. Даже безупречно сохранившаяся викторианская гостиная, набитая чучелами, не могла затмить Эдит Мейсон во плоти. На её древнее костлявое лицо налипло так много пудры, что туго натянутая кожа походила на вымоченную в хлорке заготовку из папье-маше. Красные каёмки век придавали её крошечным глазам отталкивающий вид. Губы были настолько бесцветными, что практически отсутствовали, а переносица настолько тонкой, что походила на лезвие падавшие сбоку лучи солнца, будто бы преспокойно проходили сквозь прозрачный хрящ, не встречая ни малейшего сопротивления среды. От такого лица трудно было не отвести взгляд с содроганием, но Кэтрин как-то совладала с собой. Участливым взором она принялась изучать замысловатую прическу, венчавшую сморщенную голову хозяйки таким праздничным тортом. В седые пряди старухи было вплетено множество серебристых накладок. Внутри этой конструкции было явно не меньше килограмма ватина. Такой стиль Кэтрин видела только в исторических драмах или на женских фотографиях начала 1900-х годов. Ей захотелось думать, что хозяйка приняла такое обличие из-за нее, устроила своеобразный показ мод ради оценки специалиста. Она не знала, как реагировать, что делать, что говорить. Она просто смотрела, не отрываясь. Мне 93, дорогуша. И за все эти долгих 93 года ни разу у меня не возникало соблазна размаливать губы этой вашей кошмарной помадой. Строгий взор Эдит Мейсон впился в губы Кэтрин. Трудно поверить, но были славные времена, когда помада считалась пошлостью, меткой шлюхи. Последнее слово разнеслось по комнате с такой силой, что Кэтрин моргнула. Наверное, это такая месть, подумала она за то, что с таким явным ужасом пялюсь на этот взрыв на кондитерском заводе, что случился у неё на голове. Отсюда надо уходить. Пришло в голову следом. Несмотря на несметные богатства, явившиеся её изумлённому взору в одной единственной комнате, безошибочный инстинкт подсказал Кэтрин, что если она останется, произойдёт что-то очень нехорошее. По своему профессиональному опыту она знала, что величайшие сокровища — очень часто охраняют самые хитрые и кровожадные драконы. «Ну что вы, девушки, можете поделать? Живёте по чужим правилам. Да и мы, бабушки, тоже никогда ничего в этом мире особо не решали». Старуха улыбнулась, но на этот раз и глазами тоже. Кэтрин пришлось улыбнуться в ответ. «Прошу!» Эдит Мейсон взмахнула костлявой рукой. На чёрном шёлке платье с высоким воротом пальцы были так мертвенно бледны, что Кэтрин, как заворожённая, проследила всё движение руки до конца. Когда она поняла, что руку облегает перчатка, у неё отлегло от сердца. — Смотрите! Не сомневаюсь, вам не терпится поглазеть на наши вещички. Бьюсь об заклад, вы так и рвётесь подобраться к ним. Назначить им цену! — Я никуда не тороплюсь. «Не нужно ложной скромности, не люблю я ее. Давайте-ка сразу проясним. Мы никого сюда не приглашали, чтобы расстаться с нашей собственностью, с вещами, которые сейчас ни одна душа в мире не способна создать, не говоря уже о том, чтобы понять их истинное значение и ценность. Нам нужен кто-то, способный уразуметь, что именно создавалось здесь когда-то». «Да, раньше мы сотрудничали с вашей фирмой ко взаимному удовлетворению, но на аукцион дадим добро только тогда, когда сыщем человека, наделенного в должной мере проницательностью и тонкостью восприятия. Так что считайте это еще и собеседованием». Старуха поморщилась. Похоже, слово «аукцион» далось ей с большой болью. Если Кэтрин не привиделась, в глазах Эдит сверкнули слёзы, прежде чем она отвернулась к окнам. «Ваш дом?» — Кэтрин не знала, что сказать, но чувствовала, что что-то сказать должна. «Он просто невероятный». Выражение лица старухи мгновенно изменилось, и Кэтрин едва сдержалась, чтобы не отшатнуться с отвращением. Эдит Мейсон улыбнулась еще шире, продемонстрировав еще больше зубов и ошметков десен, из которых они выпирали. Знали бы вы до какой степени? Впрочем, может, и узнаете улыбка превратилась в хищный оскал. Если мы решим нанять вашу ферму. Мы очень рады такой возможности получить от вас приглашение и... Да, — Да-да, замечательно, дорогуша. Вы начинаете мне нравиться. С того момента, как я увидела вас на той дорожке, я поняла, что в вас есть смирение, и что оно подлинное. А нам здесь и нравятся хорошие манеры, мисс Говард. Нам нравится тишина. Нам нравится, когда никто не лезет в наши дела. А вот что нам не нравится, так это... Мысль повисла в воздухе незавершённой, и Эдит вновь устремила взгляд в другой конец комнаты, словно там был кто-то невидимый, с чьим мнением тоже следовало считаться. Кусочек сажи стукнулся о решётку камина изнутри, и обе женщины вздрогнули. Эдит с опаской посмотрела в сторону камина, затем вновь обратила свой жуткий взгляд на Кэтрин. «Что вам известно о моём дяде?» Кэтрин уставилась в пол, чтобы избежать этого пристального, невыносимого взгляда, и увидела палас ручной работы, местами прикрытый восточными ковриками. Она постаралась собраться с мыслями, но мысли тому противились и куда-то разбегались. Средневековый геометрический рисунок бордово-зелёного паласа мозолил глаза. Маленькие стекляшки таращились на Кэтрин из каждого угла, упиваясь её затруднительным положением. Одна только собака вроде бы сочувствовала ей. Она сомневалась, что здесь ей дадут много говорить, да и вряд ли что-нибудь из сказанного ею будет старухе интересно. Она решила, что если всё же заговорит, каждое её слово будет лишь поводом для отповеди и возражений. А к такому отношению она так и не привыкла, несмотря на практику длиною в жизнь. Она заставила себя сосредоточиться. «Мы знаем...» «Кто мы?» «Вы здесь одна!» «Я... я, конечно, знаю о его непревзойдённом гении-таксидермиста». Она подумала о каталоге, который мысленно составила на предыдущей неделе. Судя по тому немногому, что когда-либо выставлялось, он был величайшим в своём деле, а мой коллега сказал мне, что ваш дядя был ещё и легендарным кукольником. Эдит на лесть не поддалась. «Они не продаются!» Они были ему как дети, и они не для чужих рук. «Само собой, но того, что я вижу в одной этой комнате, вполне хватит на выставку». Старуха обвела взглядом в гостиную. «Они мои. Он сделал их для меня, когда я была ребёнком. И они, дорогуша, меня в гроб сопроводят, так что советую не строить на них планы». «Ну и зачем я здесь тогда?» — назрел вопросу Кэтрин. «Они составляют мне компанию здесь, в моей комнате, помогают скоротать время. А его здесь проведено очень много. Больше, чем вы можете себе представить». Теперь голос хозяйки звучал грустно. «Не так ли, милый мой?» Эдит Мейсон протянула руку, похожую на птичью лапку, и дотронулась до головы собаки но, похоже, красного сеттера больше интересовала гостья. Он продолжал поглядывать на Кэтрин с почти что человеческим участием, словно говоря «ну ты влипла, подружка». Она ответила псу слабой благодарной улыбкой. В ответ резкому неприятному смешку Эдит звякнули фарфор и хрусталь. «Храбрец Горацию всё так же морочит людям голову. Он был любимым псом моего дяди, чемпион по ловле крыс». Но свою последнюю крысу бедный Гураццо поймал в 1028 году, дай бог памяти. Дядя верил его моим заботам, а он все еще ждет возвращения хозяина днем и ночью. Как и все мы, правда, милый мой храбрец? Кэтрин в полном изумлении смотрела на собаку. Пес тоже чучело, не может такого быть. Выражение морды, поза, глянцевый отлив шерсти, влажный нос, влажные глаза. Как? Она встала и подошла к белкам, глазевшим на неё с крышки рояля, бросила на них быстрый взгляд эксперта. Она не удивилась бы, если бы одна из них дёрнула носом, а другая метнулась бы рыжей пушистой молнией к занавескам и повисла на ламбрикене. Белки эти не входили в то скорбное число, обшарпанных и потрёпанных уродцев из старьёвщицких лавок, не были подобны ужасным чучелам, что коротают свой век во тьме чердаков и видят свет лишь во время генеральных уборок. Мейсон сотворил не менее 50 волшебных подарков для своей маленькой племянницы, и это только в одной комнате. В детстве Эдит должно быть спала в спальне, полная мёртвых котят в платьицах из тафты, шифона и муслина. Неудивительно, что она сошла с ума. Но что ещё, идеально сохранённая великим мастером, скакала, сидела, таилась в засаде, горцевала в бесчисленных комнатах этого громадного особняка. Последняя оригинальная диорама Мейсона была продана за 80 тысяч фунтов на аукционе Бонхамс в 2007 -м. Ныне же любой предмет такого качества, которое её окружало, обошёлся бы раз в 10 дороже. Мейсон был лучшим чучельником, а с 70-х годов, когда на Чучело было мало покупателей, рынок изголодался по новым работам. Она хорошо знала, что менее 5% викторианских Чучел дожило до следующего столетия. Остальные развалились или были уничтожены. Но не здесь, не в Красном доме. Что она вообще здесь делает? Если гостиная была лишь скромной демонстрационной витриной для того изобилия, что хранилось здесь, следовало уведомить одну из крупных лондонских фирм. Это была бы работа для ребят из Сотбис, а не для мелких сушек вроде Кэтрин Говард из фирмы Леонард Осборн, оценщик и аукционист. Она старалась скрыть волнение. Показать его было бы ошибкой. Американские музеи хорошо платили за птиц, тех самых которых викторианцы тут же изводили на чучело, едва открыв места их обитания. «А птиц у вас тут нет?» Голова Эдит затряслась, как у паралитика, в коротком приступе ярости. «Птиц? Мой дядя не был плюмажистом. Ему было не до перьев. Вот это...» — она повела тонкой белой рукой в воздухе. «Это всё пустячки. В основном он работал с крысами, животными, схожими с нами». Прозрение пришло к нему во время Первой мировой войны на фронте. Помню, однажды он сказал моей матери, его любимой сестре, что все мы не более чем паразиты под звездами. «Э, ясно. Кэтрин вновь осмотрелась. Он так много сделал, я и понятия не имела. Мой дядя брался за заказы лишь тогда, когда этого требовал дом. Кое-какие работы вы могли видеть, занимаясь своим нечистым промыслом. Это всё, что когда-либо выходило за пределы дома. Его, в отличие от остальных, не интересовали эти ваши слава, конкуренция, выставки. Когда спрос на его работы иссяк, он продал землю, чтобы красный дом выстоял. Мы были бережливы, но надо же было держаться на плаву. Он создал всё это из любви к искусству. Эдит улыбнулась. «Кажется, вы начинаете кое-что понимать. Он создавал нечто великое только тогда, когда интерес к его ремеслу пропал. Таксидермия, дорогуша, была в немилости большую часть его профессиональной жизни. Мой дядя не был ученым и природу не боготворил. Он был художником, волшебником. А теперь... Теперь в наш дом валом валят письма». «Люди желают знать, не осталось ли ещё животных. Бог ты мой, неужто они такие ценные?» Кэтрин сдержала улыбку. «Для коллекционеров очень даже может быть. Это я и пришла узнать». Со щелчком открылась дверь, и шаркая вошла мод с подносом, заставленным посудой поистине антикварного вида. «Вы узнаете, быть может. Всему своё время. Я пока мест решила...» что вы мне достаточно симпатичны, чтобы показать вам кое-что еще. Вы с уважением относитесь к его работам. Вижу это по вашим красивым глазкам. Но сначала надо выпить чаю. Выпечка домашняя. Не разольете ли? Руки у меня уже не те. Конечно, не вопрос. Кэтрин, внезапно счастлива от того, что все-таки не сбежала отсюда, улыбнулась собаке, И как бы, между прочим, вернула. Надо сказать, старик Горацио прекрасно воспитан. Даже носом не повёл на кексы. С лица Эдит тут же ушёл хоть какой-то намёк на теплоту. И оно застыло в недовольной гримасе. «Если вы шутите, изволите, то совершенно напрасно. Над творениями моего дяди смеяться недопустимо. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Я ясно выразилась».